Тридцать семь. Страна чудес без тормозов. Свет, самокопание, чистота. Сколько я проспал? «Не знаю». Но проснулся от того, что кто-то старательно тряс меня за плечо. Запах диванных подушек. И сразу же злость на того, кто пытается меня разбудить. Ей-богу, население планеты, словно полчища назойливой саранчи, делает все, чтобы отнять у меня последний шанс выспаться в этой жизни по-человечески. Тем не менее, кто-то внутри тоже требовал, чтобы я просыпался. «Не время спать!» — кричал он. И колошматил меня по голове железной цветочной вазой. Проснись скорей, умоляла ваза. Я прошу тебя. Открыв глаза, я понял, что лежу на диване в оранжевом банном халате. Склонившись надо мной, библиотекарша трясет меня за плечо. Худенький ребенок в белой майке и трусиках того и гляди сломается от слабого ветерка. Куда делась вся итальянская еда, что она в себя запихала? И где интересно мои часы? В комнате по-прежнему темно. Если с моими глазами все в порядке, ночь еще не кончилась. Там, на столе. Смотри скорее, показала девушка. Я посмотрел. На столе стояла маленькая рождественская елка. Хотя нет, какая к черту елка? Во-первых, слишком маленькая, а во-вторых, в начале октября нормальные люди елку не наряжают. Значит, не она. Я сел на диване, обхватил себя за локти, рукава халата как муфта, и вгляделся в странный предмет на столе — череп, который я сам туда и поставил, а может, она поставила, уже не помню. Но чтобы там ни было, череп единорога, который я сам принес в этот дом, стоял на столе и мерцал, будто новогодняя елка. Само свечение было не особенно ярким. Скорее напоминала модель небесной сферы в планетарии, по которой разбегаются белые тусклые звезды. Крупные собираются в галактики, а уже в них светятся совсем мелкие, размытым, едва уловимым сиянием. Возможно, поэтому казалось, будто свет исходит не от поверхности черепа, а поднимается откуда-то из его глубины. Мы с библиотекаршей долго разглядывали это сияние с дивана, словно море на горизонте. Она крепко держал меня за рукав. В ночи не раздавалось ни звука. Это что, какой-то фокус? Я покачал головой. За весь вечер эта штуковина не вспыхнула ни разу. И если предположить, что светится фосфор, а чего он не делает так каждую ночь? Навряд ли это чей-нибудь фокус. Человеку такого ни за что не изобрести. Настолько живой и уютный свет руками не сделаешь. Тихонько отстранившись от нее, я взял череп и осторожно положил себе на ладони. «И тебе не страшно?» — прошептала она. «Нет», — ответил я. «Действительно, чего тут бояться? Мы с черепом как-то связаны. А зачем бояться самого себя?» Кость согревала ладони, будто внутри тлел маленький огонек. Даже кончики моих пальцев немного светились. Закрыв глаза, я нащупал виски черепа. И в моей голове поползли облака каких-то старых, давно забытых воспоминаний. Как-то не верится, что это копия, сказала девушка. Может, он все-таки настоящий, и теперь в нем проснулась древняя память? Я кивнул. Но если честно, что я об этом знаю? Чем бы оно ни было, теперь оно светится в ладонях и согревает меня. Я понимаю одно: это сияние хочет мне что-то передать. Просто физически чувствую. Но откуда это послание? Из нового мира, в который я ухожу, или из старого, который оставляю? Вот что непонятно. Открыв глаза, я еще раз взгляделся в белое сияние под пальцами. Я не понимал его смысла, но ничего дурного не почувствовал, словно некий мир, уместившись в моих ладонях, жил какой-то отдельной жизнью. Я погрузил в это сияние пальцы и попробовал нащупать, откуда исходят его лучи. Бояться тут нечего, снова подумал я. Для страха нет никакой причины. Я поставил череп на стол и кончиками пальцев погладил девушку по щеке. Как тепло, сказала она. Это сияние теплое. А можно я тоже попробую? Конечно. Она охватила череп ладонями и с минуту сидела, закрыв глаза. Постепенно ее пальцы тоже окутал слабый свет. Я что-то чувствую, сказала она. Не знаю, что именно, но все словно уже когда-то случалось, очень давно. Воздух, сияние, звук. Не могу объяснить. Вот и я не могу. И вообще пить охота. В холодильнике пива осталось, или воды? Лучше пива. Попросил я. Пока она доставала пиво и стаканы, я отыскал за диванной спинкой часы. 04.16. Через час с небольшим, рассвет. Я дотянулся до телефона и позвонил домой. Самому себе я звонил впервые, и номер вспомнил не сразу. Мне никто не ответил. После десятого гудка я положил трубку, позвонил снова, опять выждал десять гудков.